Из сборника «Лесной голосок». Пушок. В доме у нас жил ежик. Он был ручной. Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. За это мы его прозвали Пушок. Если пушок бывал голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом шпых сел, фыркал и кусал меня за ноги, требуя еды. Летом я брал пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягуша, жуков, улиток и с аппетитом их съедал. Когда наступила зима, я перестал брать пушка на прогулки, держал его дома. Кормили мы теперь пушка молоком, супом. Моченым хлебом. Но yes, бывал ежик, Заберется за печку, Свернется клубочком и спит. А вечером вылезет И начнет по комнатам бегать. Всю ночь бегает, Лапками топает, Всем спать мешает. Так он у нас в доме Больше половины зимы прожил И ни разу на улице не побывал. Ну вот собрался я как-то На санках с горы кататься, А товарища во дворе нет. Я решил взять с собой пушка. Достал коробочек, настелил туда сена и посадил ежа, а чтобы ему теплей было, сверху тоже сеном закрыл. Коробочек поставил в санки и побежал к пруду, где мы всегда катались с горы. Я бежал во весь дух, воображая себя конем, и вез в санках пушка. Было очень хорошо. Светило солнце, мороз щипал, уши, нос, зато ветер совсем утих, так что дым из деревянских труб не клубился, а прямыми столбами упирался в небо. Я смотрел на эти столбы, и мне казалось, что это вовсе не дым, а с неба спускаются толстые синие веревки, и внизу к ним привязаны за трубы маленькие игрушечные домики. Накатался я доста с горы, повез санки с ежом домой. Везу. Вдруг навстречу ребята бегут в деревню смотреть убитого волка. Его только что туда охотники привезли. Я поскорее поставил санки в сарай и тоже за ребятами в деревню помчался. Там мы пробыли до самого вечера. Глядели, как с волкой снимали шкуру, как ее расправляли на деревянной рогатине. О пушке я вспомнил только на следующий день. Очень испугался, не убежал ли он куда. Сразу бросился в сарай, к санкам. Лежу, лежит мой пушок, свернувшись в ящички. И не двигается. Сколько я его не тряс, не тормошил, он даже не пошевелился. За ночь, видно, совсем замерз и умер. Побежал я к ребятам, рассказал о своем несчастье. Погоревали все вместе, да делать нечего, и решили похоронить Пушка в саду, закопать в снег в том самом ящике, в котором он умер. Целую неделю мы все горевали о бедном Пушке, а потом мне подарили живого сыча, его поймали у нас в сарае, он был дикий, мы стали его приручать и забыли о Пушке. Ну вот наступила весна, Да какая теплая! Один раз утром отправился я в сад. Там весной особенно хорошо зяблики поют, солнце светит, кругом лужи, а огромные, как озера. Пробираюсь осторожно по дорожке, чтобы не начерпать грязи в калоши. Вдруг впереди в куче прошлогодних листьев что-то завозилось. Я остановился. Кто это? Зверек? Какой? Из-под темных листьев показалась знакомая мордочка, и черные глазки глянули прямо на меня. Не помня себя, я бросился к зверьку. Через секунду я уже держал в руках пушка, а он обнюхивал мои пальцы, фыркал и тыкал мне в ладонь холодным носиком, требуя еды. Тут же на земле валялся оттаявший ящичек с сеном, в котором пушок благополучно проспал всю зиму. Я поднял ящичек, посадил туда ежа и с торжеством принес домой.